Глава двадцать седьмая. В камне на Ирмении Олег провел три дня. Там же он расстался с Агрием, который отправился во Фларгию, чтобы устроить там несколько неприятностей королю Дейриму. В дополнение к тем, что тот сам себе устраивал в больших количествах, расходуя почти пустую казну на всякие глупости и нарываясь на неприятности с соседями. Предложение Олега о вхождении Фларги в состав Псковской империи на весьма выгодных условиях король отклонил, причём в очень грубой форме, а молодому императору хамство не нравилось ни в его прошлой жизни, ни в этой. Впрочем, препятствий в покупке галерных рабов Даирим не чинил, но руки на этом нагрел хорошо, взвинтив цену на живой товар почти вдвое. Может, стоит более подробно и толкова разъяснить Даириму все плюсы и минусы того или иного развития событий, спросил Агрий у своего императора. Дурака учить только портить. Получилось так, что эти слова были последним напутствием генералу перед его кратковременной командировкой. С характеристикой, которую Иргония дала королю Фларгии, назвав того глупым, Олег переговорив со своими людьми, ездившими к Дейриму, теперь полностью был согласен. А значит, говорить ему с этим глупцом больше было не о чем. Не хочет по-хорошему, будет по-другому, только попозже. У Олега пока другие задачи на носу, и все очень срочные. С началом строительства флота, пока только кораблей класса «Река-море», зато вооружаемых пушками и брандеров Олег определился. Камень на Ермене приехала почти вся команда конструкторов в Кошицы, и на небольшом скрытом от посторонних глаз озере, всего в 3 сотнях шагов от реки Ермень и в нескольких лигах от крепости, началось изготовление и сборка уже опробованных в плавании судов новых конструкций. Размеры этого озера около полутора сотен шагов в ширину и почти тысячи в длину позволяли не только размещать на нём корабли, но и проводить слаживание их экипажей. Не раскрываясь полностью, выдав себя за главного имперского мага на службе псковского государя, Олег исцелил и заодно избавил от алкоголизма нанятых моряков. От имени императора пообещал им богатство, возможность вернуться на флот при желании. Ещё один сеанс исцеления в будущем и дал им возможность выбора участвовать в предстоящей атаке на корабли противника или нет. Олег за время своего руководства в разных статусах уже достаточно проникся государственным политическим цинизмом и был готов принимать самые жёсткие меры и жестокие решения, если считал их необходимыми или неизбежными. И тем морякам, которые отказались бы от его предложения уйти далеко от камня на Ермане, было не суждено, даже их трупы никто бы не увидел. Но как он и предполагал, никто не смог устоять перед искушением круто изменить свою жизнь в лучшую сторону, пусть это и было связано с огромным риском. С рабами было ещё проще. Им были обещаны свобода и предоставление на выбор или участка земли, или небольшого дома в любом городе империи с выделением сумм достаточных на обзаведение хозяйством или занятие ремёслами. Желающие также могли продолжить службу на флоте, понятно, что не гребцами. Жалко, что вы уезжаете, государь, вздохнул генерал Кошица, начальник инженерной службы армии. С вами и дела быстрее делаются, и все проблемы быстро устраняются. Они вдвоём стояли возле верфи, отстроенной в кратчайшие сроки на южном берегу озера. Десяток егерей, полковник Асер Денис, временно принявший на себя обязанности коменданта города-крепости, не желал отпускать императора со столь малой охраной, но сломить упрямство своего государя не смог, ожидал Олега перед воротами строительного комплекса. У тебя давно уже и без недремлющего государева ока. Генерал, получается, очень хорошо. Похвалил император своего главного инженера. Справишься в срок, уверен. Я бы и сам с удовольствием остался, дело для меня сам видишь, новое, потому и интересное. Ну и помимо этого есть чем заняться. Попрощавшись с кораблестроителями, Олег поторопился в рудный. Это был ещё один крюк в его пути, но необходимый. В Рудном развернулось производство боеприпасов для создаваемой имперской артиллерии. И там, как доложил ему Ассер Денис, возникли проблемы при их производстве взрывателей и снарядов. Олег подозревал, что не всё пройдёт гладко, поэтому заранее позаботился несколькими вариантами конструкторских решений. Производить сами корпуса снарядов в общем-то научились достаточно быстро, используя метод литья с последующей обработкой шлифовальным инструментом. Также удалось определиться с методом запресовки взрывчатого вещества. Но вот над тем, как устроить подрыв боеприпаса и при этом обеспечить его безопасность при транспортировке, выстреле и на начальном участке траектории Олег бился долго, и однозначного решения до своего отъезда в Растин так и не успел принять. Дорога от Камня на Ермении до Рудного была ненаезженной и шла через густые сосновые леса Венорского кряжа. Постоянно приходилось ехать то в горку, то с горки. Кони выматывались сильно, и если бы не магия исцеления, они добирались бы не меньше полутора декад, а так уложились в шесть дней. Последний раз Олег был в городке Горняков и Металлургов почти 2 года назад. По докладам, поступавшим ему из канцелярии Клейна, он имел представление о произошедших здесь изменениях, но увидеть эти новшества своими глазами оказалось гораздо интереснее. Здесь не было традиционных городских стен, слишком далеко от рудного находились потенциальные супостаты, а с появлявшимися время от времени бандами неприкаянных разбойников очень эффективно боролись отряды комендантских стражей и егерей. Из небольшого и грязного поселения Рудный вырос в большой по здешним меркам город тысяч на 10-15 населения, правда, чище не стал. Прибытие Олега особого переполоха не вызвало, хотя в такую глушь никто даже еще и не планировал проводить телеграф Но голубиная почта по маршруту Камень на Ермени Псков Рудный сработала исправно. Их к приезду императора тут приготовились. Разъезд конных стражей встретил их кавалькаду в десятки лиг от города и сопровождал до самой городской ратуши. Задерживаться там Олег не стал. О состоянии дел в рудном он был осведомлён хорошо, и оно его вполне устраивало. А сразу же направился к заводу боеприпасов, находившемуся на самой окраине разросшегося в плотную к горам города. Придётся выбрать этот вариант. Олег, с сожалением, отложил одну из своих самых любимых конструкций, нуждающиеся, похоже, не в доработке, а в полной переделке, а возможно и в отправке в утиль, и взял в руки пружинный взрыватель. Ну ладно, на первое время сойдёт и такое соотношение. Понимая, что талантами инженера Ардултовского, изобретателя самого простого и надёжного во всех смыслах взрывателя РГМ-2, он не обладает, Олег решил использовать наличие в этом мире магии и создал несколько образцов техномагических конструкций для подрыва боеприпаса при встрече с преградой. Маяес здесь использовалась только при наведении нужных свойств материалам, из которых собирались образцы изделий. Взрыватель, самый надёжный в плане безопасности при его использовании, оказался и самым ненадежным при срабатывании. Совсем недалеко от рудного был небольшой полигон, куда полгода назад Трашп отправил специальный баллистический ствол для проведения заводских испытаний. В ходе них и были Получены результаты, несколько разочаровавшие и расстроившие императора. Безопасный же взрыватель, сконструированный Олегом с использованием подпружиненного накольника, показал вероятность его штатного срабатывания на уровне 7-8-х. Проще говоря, каждый пятый или даже четвертый снаряд взрываться при столкновении с преградой или землей не будет. А остальные три конструкции приводили к траекторным взрывам, порой сразу при вылете из ствола. Рисковать жизнями своих артиллеристов Олег не желал, поэтому решил смириться с тем, что пятая часть его боеприпасов окажется по сути простыми болванками. Может, попытаться изменить размер шарика в предохранительном механизме? Опытный мастер тоже сожалел о неудачном первом образце. Если увеличить, то Не будет лёгкого выскакивания из паза. Хмм, не стоит, вздохнул Олег. Пора начинать производство. Мы ещё с тобой вернёмся к доработкам, но пока направляй все силы на изготовление этого образца. А Трудного он отправился вверх по псте, и хотя идти пришлось против течения до Пскова, Олег со своими спутниками добрался за 4 дня. Мало того, что голова Трудного подобрал на его судно самых сильных гребцов, Так он ещё и не скупился на исцеление. На причале промзоны, куда в полдень причалила галера императора, его уже ждали Уля с чеком. Наконец-то, бёрткая Уля оказалась пошустрее короля Тарка и проскочила у того под рукой, из-за чего чеку пришлось заключать в объятия сразу двоих императора и королеву Саорона, повисшую у Олега на шее. Мы тут без тебя измучились, да и са скучались, конечно. Взял и сбежал от нас, не сдержалась от претензий Уля. «Мне-то хотя бы мог сказать», — присоединился к укору Чек, когда они направились от причала к карете, окруженной почетным караулом гвардейцев. «Я же болтуном никогда не был». «Тебе бы сказал, а другим нет. Вот бы у них и была обида», — Олег обнул сестру и дружески толкнул друга первым влезть в транспорт. «А так, лучше давайте, рассказывайте». То вы тут без меня сделали? От Дениза я уже узнал кое-что, но без подробностей. А город чего не приехал меня встречать? Не простила ещё за мою самовольную отлучку из расположения части. Конечно, скорость распространения слухов уступает скорости света, но о прибытии императора догадались работники причалов, и тут же моментально покатились слухи об этой вести по всей промзоне. На выезде с территории причалов императора приветствовали восторженные крики толпы. Не будь Олег попаданцем из иного мира и не читай в своё время разных книжек, его бы эти восторги могли убедить в огромной любви народа к своему государею, но Олег прекрасно знал, как часто переменчиво настроение толпы и как ещё вчера обожаемых правителей свергали и убивали. Нет, конечно, столь массовое выражение верно подданических чувств ему льстило, только расслабляться и почевать на лаврах он не собирался. Гортензия, как раз единственная в нашей компании, кто поддержал твой отъезд, не попрощавшись, улеустроилась рядом с Олегом, держа его под руку и отвечала с улыбкой. Просто, когда гонец прискакал с известием, что ты уже прошёл пороги, К ней как раз явилось посольство от нового короля Синезии. Им было назначено заранее, а ты же знаешь, какая гортензия формалистка. «И ничего, она не формалистка», — вступился за жену Чек. «Она человек долга». О том, что престарелому принцу удалось вернуть себе корону Синезии, разгромив республиканцев на голову на Оштерских болотах, Олег узнал, еще когда с Агрием отправлялся из Немеи в Растин. Но то, что новый король так быстро пришлёт посланцев к своему кредитору, даже не предполагал. Они деньги что ли привезли вернуть? Нет. Ещё попросить взаймы. Все трое рассмеялись. Не столько от ответа Ули, сколько от замечательного настроения. Как будто бы с войны победоносный вернулся, напустив притворное недовольство, впрочем, не очень успешно проборчал Олег. комментируя бурную встречу, которую ему устраивали на всем пути следования кареты. Жаль только, что барышни чепчики в воздух не бросали. «Твоя недоработка, Чек, или Клейна?» «Я вне подозрений», — обрадовалась Уля. Как не хотелось Олегу сразу же окунуться в работу, измаялся от безделья, пока плыл от Рудного, и измучил себя мыслями о парсанцах и своем земляке, но весь оставшийся день его возвращения в Парсан, Кофф прошёл в праздности вместе с друзьями. Гортензия наотрез отказалась обсуждать с ним сегодня дела, затискив его при встрече словно маленького ребёнка. Да что, Гортензия? Клейн, его универсальная машина делопроизводства, и тот вступил в ямный сговор, как всегда невозмутимо заявив, что он не успел подготовить никаких документов, и всё будет только завтра. Ты думаешь, нам самим не интересно узнать про результаты твоей поездки, спросила Гортензия, когда придя из бани, он обнаружил в своих апартаментах всех присутствующих в Пскове соратников. Лично я просто сгораю от любопытства. Но мы решили, что сейчас нас всех ждёт отдых и веселье, а дела подождут денёк. Оказалось, что встречи с друзьями дело не ограничилось. В большом зале дворца первая статс-дама организовала бал. Злицы Олег не стал, всё же по возвращении в столицу его никак Петра I, съездившего инкогнито в Европу, известие о стрелецком бунте не ждало, а совсем даже наоборот, так что вечерний бал вместо утра стрелецкой казни был вполне логичен. Но тратить много времени на развлечения и в самом деле было бы непростительным разгильдяйством. Поэтому уже с самого утра он в кабинете встречал сестру и гортензию единственных магов среди его ближайших соратников. Уля так всегда была ранней пташкой, а вот Горота любила поспать подольше. То, что и она пришла к нему, что называется ни свет ни заря, подтверждало ее слова об огромном любопытстве. Ну, сама виновата. Не он же вчерашнее шоу устроил. "Интересная штучка", сказала она, разглядывая вместе с Улей выложенный Олегом на стол парсанский артефакт. "Вижу огромное количество магии, а вот насколько она грозная, ощутить не могу". И я тоже, Уля медленно протянула Кубику руку и не услышав от брата предостережения, взяла артефакт в руку. Заклинанию познания магии научить своих друзей у Олега ещё не получалось. но он был уверен, что рано или поздно они его выучат, а пока им придётся рассчитывать только на него. Весь секрет, над которым маги-торпедцы бились свыше сотни лет, на самом деле прост, объяснил он, и одновременно сложен. Просто в создании конструкта оболочки, в которую заключаются наложенные на предмет исполнительные заклинания. И сложен в том, что запитать такой конструкт для его функционирования не хватит даже твоего размера магического резерва. Зато держится без подпитки 23 года, в зависимости от вложенных в оболочку заклинаний. Чем их больше, тем, естественно, меньше времени такой артефакт сохраняет свой функционал. Конечно же, количество применений каждой из таких штучек он взял из рук сестры Кубик и подбросил его вверх. Ограничено. Магия в нём заканчивается. Самое плохое для нас в данный момент то, что оболочка усиливает вложенные в неё заклинания в 2-3 раза, а значит, для того, чтобы проломить сферу, созданную таким вот или подобным артефактом, тебе, Уля, придётся истратить почти весь свой резерв. Ну не весь, но больше 3/4 точно. Да и меня хватит раза на три. А утешает то, что создавать такие артефакты могут только очень сильные маги и в очень небольшом количестве. И, конечно, теперь и мы сами сможем делать нечто подобное. Форма артефакта имеет какое-то значение? Задала вопрос Гортензия. Никакого. Для магии никакого, только для удобства использования. И ещё вот этот цилиндрик, он позволяет применять артефакт людям без магических способностей. Сестра и подруга, забрав у него кубик, довольно долго рассматривали его. Парсанцы серьёзные противники, глубокомысленно изрекла Уля. Но ты ведь всё равно всех сильнее, Олег. Уверенность Ули в своём брате не знала границ, и это было не очень хорошо. Сильнее надо быть не в магии, в данном случае сильнее надо быть головой. Олег забрал у Ули артефакт. Наигралось и хватит. Значит, теперь с учётом серьёзных магических аргументов у наших противников, главная наша ставка будет на огненные трубы. Теперь нам надо будет не менее двух десятков пушек крупных калибров. Самый убедительный довод. Как-то так вот. Подробности своей поездки расскажу попозже. Теперь ваша очередь выкладывать, что вы тут натворили в моё отсутствие. Начни город ты. Как я понимаю, реставрация монархии в Синезии стала неприятным сюрпризом для аросских интриганов и для их подхрюкивающих лезоблюдов Линерии и Руанска. А то уж до меня доходили слухи, что эти недобитки опять там что-то пытаются злоумыслять против нас. Пытались, усмехнулась королева Тарка. Только теперь у них другая головная боль. Но предупреждаю сразу, Олег. Поддержка короля Синезии А пойдётся нам в кучу денег, миги ерунда, отмахнулся император. Деньги не самое ценное, что у меня есть. Разговор они продолжили за завтраком, на котором к ним присоединились Чек и Бор. Генерал Бор доложил об организации комендантской службы в новых имперских владениях и заодно попросил императора лично присутствовать на казни банды некоего Топора. Почти полгода терроризировавшего крестьян в окрестностях Легина император ожидаемо отказался. Олег вообще считал, что разбойников надо казнить в тех местах, где они бедокорили, а жителям столицы надо привыкать к другим развлечениям. Все последующие дни до самого конца лета Олег провёл в разъездах между Псковом и Распилом. Мало было изготовить большое количество артиллерийских орудий, надо было ещё и обеспечить их необходимым боекомплектом. Поэтому к производству снарядов были привлечены кузнечное мощности, промзоны распила и палена. И как же помогала в делах рельсовое сообщение. Олег не забывал себя похвалить, что всё же решился на строительство рельсовых дорог и поездов, а ведь были у него сомнения. Каждый раз заказывать себе литерный состав Олег считал явным излишеством и перемещался на обычных поездах, правда, вагон ему всё же прицепляли отдельный, для него самого и его спутников, как правило, инженеров и охраны. "Государь, кажется, там граф Лешек на перроне вас встречает", сказал Трашп, его главный механик, до сих пор любящий пялиться в окно поезда, прямо как дитё малое. "Откуда он взялся?" Наконец-то явился Олег подскочил к окну, чтобы лично убедиться, что Трашб ничего не напутал Действительно, на перроне стоял его начальник тайной канцелярии вместе со своей супругой Приллой Субтитры создавал DimaTorzok